Глава 113. Глок Бет забрали у двери. Мейс видела, что сестра этому не рада, поскольку ее пальцы то и дело опускались на привычное место. Вооруженный эскорт провел их по длинному коридору мимо закрытых дверей с кодовыми замками. Мейс подумалась, что уж здесь точно нет открытых офисов. Их ввели в просторный кабинет с типичной стеной фотографии и полками наград и памятных предметов которые неизбежно собираются у любого высокопоставленного слуги общества. Здесь были директор центральной разведки, господин в мундире из разведывательного управления Министерства обороны, какой-то мужчина из АНБ и еще один господин, которого Мейс недавно видела по телевизору и знала, что он занимает очень высокий пост в Белом доме. Кроме них больше никого. «Я думала, здесь будет Стив с ФБР», — заметила Бет. «Нет, его не будет», — резко ответил ДЦР. «Ну, а я хочу поблагодарить каждого из вас за согласие принять участие в этой встрече», — уже более любезно добавил он. «По правде говоря, у нас не было выбора», — сказала Бет. «Но все мы здесь по одной причине, нам нужна информация». «Что ж, я готов ее предоставить в том объеме, в котором могу». Бет вздохнула и откинулась на спинку кресла. Ее лицо выражало неудовольствие этим заявлением. «В обычных обстоятельствах ваша сестра и мистер Кингман не смогли бы не только появиться в этом здании, но даже узнать о его местонахождении. Даже вам, начальнику полиции, не разрешили бы войти». «Но сейчас обстоятельства необычные», — сказала Мейс. «Определенно», — согласился ДЦР, представитель АНБ кивнул. «Хорошо, тогда что вы можете нам рассказать?» спросила Бет. «Что случилось с Данелли и Бернсом?» «Разумеется, они сняты со своих постов». «Сняты с постов?» воскликнула Мэйс, приподнимаясь в кресле. «Что, ранние пенсии и золотые часы?» «В разведывательном сообществе дела ведутся несколько иначе, мисс Перри». «Их будут судить?» спросил Рой. «Это невозможно», ответил человек из Белого дома. «Еще как возможно», огрызнулась Бет. Они руководили убийствами по меньшей мере пяти американских граждан и едва не довели это число до семи. А по ходу дела подставили ветерана военного, горячо вставил Рой. ДЦР поднял руки в деланной капитуляции. Их действия гнусны. С этим я полностью согласен. Я чувствую, сейчас будет «но», сказала Бет. «Но если их судить, правда выйдет наружу». Они отщепенцы, они вели собственные операции. Вышестоящие лица должны официально взять на себя ответственность, но вина лежит на этих двоих, возразила Бет. Черт, ФБР официально обвинила Хансона. ЦРУ поступило также с Эймсом. Это уже хоженые земли. Примечание. Роберт Хансон, бывший агент ФБР, работавший на советскую, а потом российскую разведку. Олдрич Эймс бывший руководитель отдела ЦРУ, с той же историей. Обоих судили и приговорили к пожизненному тюремному заключению, конец примечания. «Вы не обладаете всеми фактами, так просветите меня», — вмешался мужчина из Белого дома. «Их действия не были санкционированы кем-либо из вышестоящего начальства, даю вам слово. Но остальная их деятельность была санкционирована?» — спросила Мейс. «Незаконная деятельность», — добавил Рой. Директор ЦРУ посмотрел на него. «Вы рискнули проверить эскроу фирму ДЛТ?» «Да, и обнаружил очень гладкую схему с прицепом, использующую законные деловые операции для прикрытия движения других денег. Но никаких твердых доказательств нет». «К чему вы ведете?» — спросила Бет. «Шеф, мы воюем». «Это не традиционная война». Большинство американцев уже это осознали. Мы отвечаем огнем на огонь и грязью на грязь. То есть? То есть разведка правит всем, и тот, кто получает более точные разведданные, выигрывает, а люди, владеющие этими разведданными, зачастую такой народ, с которым в обычных обстоятельствах мы предпочли бы не сотрудничать. То есть, по крайней мере, в глазах американского народа наши враги? Наши обычные союзники практически бессильны помочь нам в этой войне. Мы сражаемся с дьяволом, работая с другим дьяволом. И поскольку, очевидно, они помогают нам не по доброте сердечные... — Это схема с прицепом, способ платить таким людям за разведданные? — спросил Рой. — Опять же, я не могу ответить на этот вопрос. Но если так заговорила Бет, и Диана Толивер узнала об этом, а потом сказала Мелдону, зачем их убивать, Разве нельзя было воззвать к их патриотизму? Джейми определенно не стал бы действовать во вред нашей стране. Правда заключается в том, ответил директор ЦР, что Данелли и Бернс пошли весьма неортодоксальным путем для получения денег на плату этим людям. И хотя сначала эти суммы были небольшими, с годами они стали огромными. А Конгресс не выделил требуемые средства, уточнил Рой, «Вы же знаете, какой у нас дефицит? И где же они взяли недостающие деньги?» «Они не слишком готовы сотрудничать с нами, но, немного покопавшись, мы смогли получить довольно ясную картину происходящего». «И о чем эта картина говорит нам?» — спросила Бет. «К сожалению, никому из вас не положено об этом знать». «Ну и дерьмо!» — рявкнула шеф. «И после всего этого вы говорите, что даже не можете сказать нам, Что происходило на самом деле? Достаточно сказать, что крупные суммы денег, проходивших через эти схемы с прицепом, о которых упомянул мистер Кингман, были очень и очень грязными. Чтобы отмыть их, Данелли и Бернс начисляли заметную комиссию. И эта комиссия использовалась для приобретения поддержки. «Наркоторговля, оружие, торговля людьми?» — сказала бэт Не буду ни подтверждать, ни отрицать. Теперь, когда вы практически ничего нам не рассказали, не скажете ли, зачем вы на самом деле вызвали нас сюда? Если какие-то сведения просочатся наружу, это сильно повредит нашей стране. Я даже полагаю, что это лишит нас всякой надежды на победу в войне с терроризмом. «Это придаст храбрости нашим врагам», добавил представитель Белого дома. «Ослабят наши позиции по всему миру, ничего хорошего, только плохое». «В смысле, помимо двух мерзавцев, понесших наказание за свои гнусные преступления, отпарировала Мейс?» «Все не так просто», — пробормотал ДЦР. «Но да». «Для людей на высоких постах все непросто, но если что-то в этом роде сделает маленький человек, его раздавят, как жука». Бет раздраженно покачала головой. И что я должна сказать семье Джейми Мелдона или друзьям Дианы Толливер? У меня нет хорошего ответа. В случае Мелдона могу сказать только, что его семья никогда не будет нуждаться в деньгах. Счета оплатит дядя Сэм. Вот здорово. И за это у них всего-то забрали отца и мужа. С горечью произнесла Мейс. Если вы думаете, что мне это нравится больше, чем вам, вы ошибаетесь. Но именно так все и будет. «А Мэри Барт?» — спросила Бет. «Кстати, забавное имя для русской. Ее отец был американцем, перебежчик, к сожалению. Она вернется в свою страну. Барт действительно только выполняла приказы. Кроме того, она превосходный полевой агент. В дальнейшем мы сможем еще раз воспользоваться ее услугами». Казалось, Мэйс сейчас взорвется. «Поверить не могу в такую чушь. Эта дама...» Собиралась убить меня и Роя. Она убила двух американских агентов. И я считала, что русские не относятся к нашим лучшим друзьям. ДЦР с любопытством посмотрел на нее. Честно говоря, мисс Перри, вы плохо понимаете разведывательный бизнес. Друзья и враги часто меняются местами. Честно говоря, я считаю термин разведывательный бизнес не просто неудачным, а гребаным оксюмораном. «Мейс раскрыла это дело», — заговорила Бет. «Она должна быть восстановлена в полиции». Директор ЦР покачал головой. «Простите, этого не произойдет, это повлечет за собой раскрытие правды». «Значит, она получит ноль?» — сказала Бет. Мужчина в мундире откашлялся. «Жертва ради высшего блага». Мейс уставилась на него. «Спасибо. Я обязательно передам это своему надзорному инспектору». Представитель Белого дома встал, давая понять, что встреча закончилась. «Мы чрезвычайно признательны за вашу помощь в этом деле. Тоже относится и к президенту, хотя он, разумеется, не может выразить свою благодарность публично из соображений национальной безопасности». «Полное дерьмо», — сказала Мейс, повернулась и вышла из кабинета. «Бет и Ройп шли следом».